Расстреляли его при 85. Э, нехорошо, нехорошо, сказал Генри. Ничего смешного тут нет, обиженно отозвался Брюстер. Ещё не всё. Неуважение к полиции, как вам это нравится? Похоже, он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, но ну и злодей, сказал Генри. Казалось, он сам весь день не просыхал. Он сразу понравился Майклу, и Торс улыбнулся ему. Генри подмигнул в ответ. Видно, служебные арвинии молодого Брюстера было предметом насмешек в отделении. "Отметьте с важностью", сказал Брюстер, "что при задержании он предлагал взятку". Фред, молчаливо подпиравший стенку, громко вздохнул. "Один бокал?", удивлённо сказал Майкл. "Ну, дёшево ребята себя цените". Придержите язык за зубами, мистер, громко потребовал Брюстер и тронул Майкла за плечо. Пройдите сюда. Он отвёл Сторжа в соседнюю комнату, всрядом запирающихся шкафчиков к ней примыкала камера. Вполне комфортабельная одиночка сверкала чистотой. Входя дверь распахнулась, и в отделение ворвался плотный мужчина с обветренным лицом, одетый в грубую куртку лесоруба. "Привет, Генри". Обратился он к дежурному. "Ничего не слышно о моём грузовике?" "К сожалению, мистер Элсворт, пока нет", уважительно ответил Генри. "Мы оповестили обогоне весь штат". "Ну видно, с ним можно попрощаться", сказал Элсворт. "Чёрт возьми, впервые за 50 лет у меня что-то крадут". "Генри, в нашем городе завелись преступники". Майкл сидел за столом возле Фреда и Брюстера, которые усердно заполняли формы. Он узнал голос Элсворта, но промолчал, ожидая, когда тот сам посмотрит на него. Элсворт с любопытством заглянул в открытую дверь из комнаты. Он мог видеть только затылок Майкла, какой-то тип из Нью-Йорка, пояснил Генри. Люстерф, вот ему дело. Думаю, когда Норман остынет, всё сведётся к превышению скорости. Майкл повернул голову. На лице Элсворта появилось удивление, потом он расхохотался. "Здорово, преступник", сказал он. Майкл поднялся. "Привет, Хэб". Мужчины пожали друг другу руки. Элсворт хлопнул Майкла по плечу. Полицейские растерялись. Э, послушайте, мистер Элсворт, сказал Фред, вставая. Вы знакомы сколько лет, Майкл? спросил Элсворт. 14. Не малый срок, правда? обратился Элсворт к полицейским. Однажды он спас мне жизнь, но ну, не преувеличивай, Хэб, сказал Майклу. Да, спас мне жизнь, решительно повторил Элсворт. Мне помнится, вы говорили, что в Гринхолле вас никто не знает, проворчал Брюстер. Не люблю хвастаться знакомствами, сказал Майку. "Господи, Майкл", улыбаясь, сказал Элсворт. "Ты всё такой же. Да видно нет", возразил Майку. "Раньше я не попадался", ребята, сказал Элсворт. "Неужели вы не отпустите моего старого друга? Он ехал со скоростью 85 миль в час", мистер Элсворт жалобно произнёс Брюстер. "Послушай, нормально" "Устал", сказал Фред. "Ты же не какой-нибудь занудливый старик?" "Мистер Элсворт", неохотно выдавил из себя Брюстер. "Ну, если вы поручите за него, в юности он отличался ужасным характером", сказал Элсворт. "Но теперь, наверное, он исправился, Майкл. Обещаешь вести себя хорошо?" "Обещаю", сказал Майкл полицейским. "Извините, что доставил вам столько хлопот". Ладно, Бурк назвал Брюстер. Только быстро зарегистрируйте машину, обязательно, сказал Майку. А теперь не согласитесь ли вы трое выпить в честь моего приезда? Двое полицейских вопросительно посмотрели друг на друга. Ну что ж, сказал Фред. Через пару минут мы свободны, почему бы и не выпить бар за углом? Надо только дописать отчёт о дежурстве. О'кей, согласился Брюстер. Он всё же не удержался и напоследок метнул в Майкла строгий взгляд. Повезло вам, если бы не мистер Элсворт. Сегодня господам не везёт, сказал Майкл. Возьмите ключи от вашей машины, мистер Сторс. Фред передал ему связку. Спасибо, сказал Майкл и вышел за Элсвортом, приветливо махнув рукой дежурному. Брюстер мрачно посмотрел им вслед.